Глава 165. Это проявление любви. Часть первая. Несмотря на ошарашенную группу девушек, выражение лица Содзя было совершенно спокойным. Он отбросил маленькую бутылку и сутил глаза. «Не нужно так удивляться. Наша цель – большие торговые пути. Так что использование некоторых необычных вещей вполне ожидаемо. Изначально я был готов выйти с вами на практику. Тем не менее, я и изменил свое мнение». Наша самая важная задача сейчас – заработать деньги, чтобы максимизировать экипировку. После того, как каждый из нас приобретет набор сказочного ранга или выше, настанет время уйти». Глаза девушек засветились. Эти слова не кажутся важными. Не была ли это просто сказочная экипировка? Тем не менее, если рассматривать внимательно, они поняли, насколько это было смешно. Набор Суадзи отличался. Он включал украшения, доспехи, оружие и все, что имеет магические сердца. В противном случае, как можно назвать наборы шестикрылых ангельских фениксов неполными? 10 наборов доспехов и оружия уже были вместе. Это было не только выше сказочного ранга, а даже наполовину легендарного ранга. Тем не менее, это не включает в себя ювелирные изделия высшего класса. Так что для Суодзя это не полный набор. Но теперь вопрос был в другом. Кроме набора огненного феникса, нет магической экипировки, специально созданной для девушек огненного ветра чтобы одновременно увеличивать и огненные, и ветреные эффекты. Соддя знал, что если он хочет получить такие вещи, то он должен пойти к кузнецу и создать их с нуля. Вся магическая броня и оружие были обработаны кузнецом. Это вне сомнения. Тем не менее, все части ювелирных изделий были сделаны алхимиками, и все зелья были созданы магами-аптекарями, зачарованные алхимией. И если кто-то хочет получить что-то, он должен найти подходящего человека, чтобы он сделал это. Первоначально Суадзя был готов к приключениям с девушками. Но он знал, что он должен был сначала решить проблему с этими частями ювелирных изделий. Хотя алхимия до сих пор существовала, ее изучение не является основной практикой. Во время последней мировой войны слишком много методов алхимии было утрачено. Больше не было людей, которые могли создавать выдающиеся и превосходные продукты алхимии. Хотя технически Суодзи мог привести шестикрылых ангельских фениксов на большие торговые пути, Это было слишком рано. Не имея весь набор ювелирных изделий, их сила будет иметь разрыв в два раза. Или даже больше. Кроме того, скорость тренировки замедлится в два раза. Не этого результата хотел достичь Содзя. Кроме того, Содзя также рассматривал и другие причины остаться. Во-первых, он еще не успел собрать все части набора экипировки Атлантиды. Во-вторых, набор Огненного Феникса не был завершен. В-третьих, он еще не заработал достаточно денег в четвертых, он готов опробовать некоторые приемы алхимии. Если он освоит их, он будет иметь возможность настроить набор ювелирных изделий согласно параметрам и уникальным чертам девушек. И последняя причина, а также самая важная, была в том, что Содзя не думал, что он мог проследовать за текущими шестикрылыми ангельскими фениксами. Их скорость была слишком быстрой. Они могли преодолеть путь в тысячи миль всего за неделю. Как водный маг, Суодзиан не мог успевать за ними. Таким образом, Судзя уже решил, Что однажды он прорвется до великого мага, и тогда он сможет путешествовать. Содзяп подчеркнул, что Кроме того, что вы будете продолжать поставлять мне товары, за короткое время вам нужно заработать столько денег, сколько возможно, и повысить свои силы до наивысшего уровня. В то же время, поднять уровень как торговая группа, группа наемников и группа воров. Ах! Девушки были изумлены. Номер один пробормотала: Молодой господин! Наши нынешние уровни силы все еще слишком низки. Нет никакого способа стать хорошими сопровождающими торговой группы. Если мы попытаемся еще раз, мы столкнемся с такими же проблемами, как и раньше». Хм. Фыркнулся, Содзя, холодно сказал. «Это не произойдет. На этот раз вам не надо сопровождать. Ваша первая и основная задача будет в зарабатывании денег. Вот почему вы не будете сопровождать группы наемников. Вы будете действовать как воры. Я хочу, чтобы вы крали без остановки. Хе-хе. «Это небольшая проблема. Грабить быстрее». «Но...» Номер один нахмурилась. «Если никто не защищает торговую группу, они будут совершенно беспомощными, когда столкнутся с ворами. Они не смогут ничего, кроме как бежать». «Хе-хе-хе...» Усмехнувшись, Содзя вот сказал. «Вам не нужно ничего делать. После того, как группа воров попытается украсть из торговой группы, вы можете просто отпустить их до тех пор, пока вы нанимаете людей, чтобы бежать за ними». Затем сразу же ставьте флаг наемников и грабьте воров. Разве они не любят воровать? В этом случае мы должны дать им попробовать вкус быть обворованными». Девушки закричали от волнения. «Верно. Как они могли забыть? Они были не только членами торговой группы, но и группой наемников, а также группы воров. Независимо от того, с кем они столкнулись, они могли просто продолжать воровать». Видя ликующие выражения лиц девочек, Содзя улыбнулся и сказал. «Помните». Самое главное – копить деньги. Группа наемников – просто притворство. Обычно, если у вас нет ничего другого, вы должны идти воровать у других торговых групп. Такой бесконечный бизнес помогает доработать больше денег. И если наша торговая группа ограблена, сразу прорубайте себе путь в логово воров. Опустошайте и забирайте свои вещи. Девушки взволнованно кивнули в ответ. Если они сделают это, они смогут бороться каждый день. Таким образом, они не только получат боевой опыт, но и повысят свою силу. Пока девушки думали, Содзя подошел к стене и указал на огромную карту. «Смотрите. Три города. Город Славы, город приливного зернохранилища, город Белых Полей. Все города стратегической торговли. Они являются центром связи во всей империи священного света, а также самыми процветающими районами во всем мире. Доход от всех трех городов составляет более 60% всей экономики империи». Девушки кивнули в знак согласия. В конце концов, они много ездили по городам, чтобы доставить товары, так что они знали это. Содзя продолжил. Город Славы является ядром Империи Священного Света и, безусловно, центром торговли. Площадь сбора товаров и изделий. Затем он отправляет и распространяет товары по всему миру. Каждый день десятки тысяч торговых групп входят и выходят из этого города. Город Приливного Зернохранилища – единственный портовый город Империи, где доставки и транспортировки товаров очень хорошо развитым. Они распределяют товары по всем частям империй. Тем не менее, у них высокие требования к товарам. Поэтому виды товаров, которые они принимают, ограничены. С другой стороны, качество очень высокое. Кроме того, все дорого. Город Белых Полим Город в пограничном районе империй. Это место – город стратегической торговли между империей Священного Света и другими империями и вами Товары со всего мира привозят сюда, а затем продают в соседние царства. В то же время он признает приток товаров из-за рубежа. Резко ударив по карте, Содзя указал на рисунок и сказал. «Город Славы, город приливного зернохранилища и город белых полей образуют идеальный треугольник. Вам нужно взять под контроль все три торговых пути. Я надеюсь, что через полгода никто не посмеет даже прикоснуться к флагу наших торговых караванов. В то же время, всякий раз, когда какая-нибудь торговая группа будет проходить через любой из трех маршрутов, они должны будут платить нам». Содзя повернулся и спросил девушек. «Как насчет этого? В состоянии выполнить эту просьбу?» Номер один молча встала и сказала «Мы не знаем, сможем ли мы выполнить просьбу молодого господина за полгода. Тем не менее, я могу гарантировать, что если какая-нибудь группа воров попытается украсть у нашей группы, она будет полностью уничтожена. Любые группы наемников, которые проходят через три основных маршрута, станут нашими целями». Они обсуждали это всю ночь. На рассвете Суодзя наконец приказал им идти отдыхать. Он сидел в секретной комнате, обдумывая ситуацию. Несмотря на то, что он уже думал об этих планах, Много лет назад. Это все равно было огромным движением. В соответствии с идеями Суодзя, девушки установили эти три города в качестве своих целей. Они будут грабить торговые группы, а затем, после разграбления, доставят груз в город. Помимо требуемого сбора оплаты Священного Света 20% своего дохода, они имеют чистую прибыль в размере 80%. В то же время торговая группа образует три большие группы для грузовых перевозок и будет циркулировать по трем городам. Они не будут заниматься сопровождением, они просто выставят флаг шестикрылых ангельских фениксов. Если любая группа воров осмелится украсть у них, не было никакой необходимости сопротивляться. До тех пор, пока они будут находить их логово, все будет хорошо. Все люди, участвующие в грабежах, будут убиты. Таким образом, хотя у них было только 36 представителей, они могут одновременно повышать свой уровень, как купцы, воры и группы наемников. Тогда великая цель Суоцзя – захватить золотой треугольник сбудется. Из-за двери раздались звуки. для знал. Это означало, что девушка пришла. Он глубоко вздохнул и крикнул. «Входи! Дверь не заперта!»